Глава 43. Вскоре после того, как Генри оставил попытки уговорить меня продолжить образование, я спросил, не может ли он написать мне рекомендацию. Я подал заявление в Биргбек, но без особого энтузиазма. На собеседование я отправился именно в таком настроении, но что-то изменилось, когда зав кафедрой пригласила меня в кабинет. Стены, сплошь в книжных полках, напомнили об отце. Книги повсюду пахнут одинаково. Она села в кресло напротив, держа в руках лист бумаги. Вошел один из ее коллег, молодой человек с квадратным и каким-то аскетичным лицом, сел рядом с ней. Он внимательно посмотрел на меня с искрой доброжелательности в глазах. «Почему вы хотите изучать английскую литературу?» — спросила дама. «Я всегда любил литературу», — ответил я. «Английскую литературу». И сам понял, насколько неубедительно звучат мои слова. «Профессор Уолбрук очень высокого мнения о вас», — сказал молодой человек, и дама взглянула на меня гораздо мягче. Я уже готов был выбежать из комнаты, как она проговорила. «Я прочту вам кое-что». Она опустила взгляд на листок. Я подумал, что это может быть письмо из Скотланд-Ярда или даже из Ливийского посольства, убеждающее, что мне не следует предоставлять место. А затем мы хотели бы услышать, что вы об этом думаете. «Как хорошо!»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 и для 18-летней девчонки полный сюрпризов. И она ждала у растворенной двери. Что-то ужасное вот-вот случится. Взгляд профессора задержался на странице на секунду, прежде чем она проговорила скорее сама себе. «Пожалуй, здесь можно остановиться. Вы узнали фрагмент?» Я не мог ей рассказать, что пронеслось у меня в голове, что всего годом ранее, когда мне тоже было восемнадцать, я смотрел не из растворенной двери, но в открытое окно и ждал, что вот-вот случится нечто ужасное. Мужчина, все это время не сводившись с меня глаз, спросил, «Откуда это, как вы думаете?» «Не знаю» признался я. «Неужели?» Дама откровенно удивилась. Я подумал, что либо она прикидывается, либо я провалился. Мужчина покосился на нее, потом опять обратился ко мне. «Какие мысли рождает у вас этот фрагмент?» «Не уверен, что я все понимаю». «Какие чувства он в вас пробуждает?» вступила дама. — Хорошие, — брякнул я, — мне сразу становится хорошо. — Почему? В конце концов должно произойти нечто ужасное. — Да, — согласился я, — но думаешь только об утреннем воздухе. И это прекрасно, в смысле то, что написано. — И вы не узнаете автора, — вновь уточнила она. «Нет». «Это из миссис Делуэй». «Вы не читали «Вирджинию Вулф»?» «Нет». «Расскажите, что вы читали», — предложил мужчина, — «о книгах, которые вам нравятся». Я рассказал про Сенеку и Рис, и почувствовал, как повисла странная тишина, когда я упомянул отданное и возвращенное Хасама Зова, книгу, которая доступна только по-арабски. Тут я почувствовал себя увереннее, понял, что у меня есть преимущество. Я рассказал, как услышал этот рассказ по би и что это было впервые, когда вместо новостей прочли художественное произведение. Им это показалось интересным. Воспользовавшись моментом, я рассказал и про Абуль Аль-Ала аль, аль мари «За триста лет до Данте», — сказал я, — «он написал послание о прощении, в котором поэт спускается в подземный мир. Неужели вы никогда об этом не слышали?»